Глава 8 Своевременное участие размахнена, помогло подрядчикам при оформлении договоров на строительство и благоустройство железнодорожных сооружений, служебных помещений, жилых казарм и прочих объектов, необходимых для разъездов и станций, которые, как грибы, росли вдоль линии. Для лесопильного предприятия Емельян Никифорович отбирал работников особенно тщательно, когда приходили желающие устроиться на работу. Он изучающе долго глядел на человека. Тот, переминаясь ноги на ногу и тиская в руках шапку, с нетерпением ждал положительного ответа. Размахнен задавал вопрос, от которого кто-то конфузился и краснел, кто-то, бойчей характером, отрицательно мотал головой из стороны в сторону. А спрашивал Емельян Никифорович вот о чем. И что, господа переселенцы? За тысячи верст ехали сюда работать или как? Замечу, здесь и без вашего участия Бузатеров полный комплект. Кому удавалось устроиться, старались оправдать доверие размахнена, не оплошать в работе перед теми, кто пришел на дорогу раньше, брались за любое дело, на которое укажет приказчик. Похвально отзываясь о предприятии и подрядчики, заключавшие договор, зная, что Емельян Никифорович не подведет, Уважительно относились местные начальники железнодорожного ведомства. Не обижались и свои работники. После памятной встречи в Нерчинске с известным купцом Бутиным размахнин убедился в необходимости доброго отношения к подчиненным. Лучше работается человеку от теплого слова. Светлеет настроение, прибавляется сил, растут результаты труда. Бывает, что становится нехорошо на душе у человека, от каких-либо жизненных передряг, а возьми да еще и плюнь вдобавок в него. Что из этого станет? Кроме постылого чувства к обидчику и такого же отношения к работе, ничего лучшего не ожидай. Размахнин крепко помнил об этом и в такие минуты ловил себя на мысли, что раньше-то подобное как бы в голову не приходило. Правда, он старался не обижать в свое время и промысловиков, зверобоев, но отчасти выходило, что причиной тому, Была его осторожность перед вооруженными и слегка одичавшими за долгие недели таежной жизни людьми, нрав которых весьма суров. Напряженным в ту пору было время, когда охотники выходили из тайги, чтобы сдать добытую пушнину. Надо иметь тонкую психологию, такт и, главное, чувство меры. Известны печальные случаи, когда, разозленные алчностью сборщика меха, промысловики наматывали тому кишки на охотничий нож, или делали дырку в черепе, обрекая себя на каторгу, но сохраняя при всей трагичности произошедшего свое человеческое достоинство. Особенное умение требовалось от размахнена, когда наступала пора сдавать выделанные шкурки в более крупную скупку, где такие купцы сидят. Собаку в шерсти съели по части купли-продажи ценной пушнины, их руками Мерено-перемерено соболей, куниц, горностая, лисы, белки, половину вельможной России можно одеть. На лесопилках людям приходилось легче, чем на строительстве магистрали, хотя бы бытовыми условиями. На трассе по обе стороны линий громоздились угрюмые дикие сопки, меж которыми пролегали глубокие распадки, заваленные оброшенным хом буреломом и каменными осыпями. Стелились качковатые мари, покрытые ерником. В сырые дождливые дни стояла непролазная грязь. Чтобы закрепить зыбуны, рубили ивняк и бросали его коням под ноги. Людей, изможденных к концу рабочего дня дикой усталостью, донимали гнус и мошка. Вот уж поистине бич Забайкальской тайги. После укуса на коже открывается кровоточащая ранка, которая ужасно зудится, и чем больше ее расчесывать, тем зуд становится сильнее. Машка слепит глаза, забивается в волосы, уши, рукава и нестерпимо кусает шею. Особенно тяжко приходится лошадям, и им, бедным животным, бесчисленная машкара, тучами вьющаяся в сыром воздухе, разъедала губы и веки глаз, доставляя неимоверное страдание. Когда Покровский только-только приехал на строительство, Митрофан посоветовал инженеру — Спастись от комарья и мошки хорошо помогает сетка-волосянка. Иные господа, по своему городскому неразумению, мажутся вазелином, но он ни шута не помогает. Мошка прилипает к лицу и шее и щекочет до ужаса. К тому же вазелин тает и растекается по коже с потом. Магеллан находился в Забайкалье дольше молодого инженера. Соглашаясь с митрофаном, делился своим опытом. «Абсолютно верно, Митрофан Игнатьевич. Я уж пытался применять самые пахучие масла, вроде гвоздичного. Но тоже хорошего мало. Лицо горит и от укусов, и от самого масла, которое проникает в поры кожи и жжет чрезвычайно». Митрофан поглаживал густую бороду и хитро глядел на господ инженеров, в душе все больше проникаясь чувством уважения к ним. Редко удоставился такой чести, когда обращались к нему по имени-отчеству. Поднимая указательный палец, Митрофан утвердительно добавлял, «Одно вам скажу, что самое лучшее средство в тайге — это терпение». Но если человек еще мог как-то терпеть, собрав волю в кулак, то лошади брыкались и мотали головами, и обмахивали групп хвостами. Они совали морды в костры куры стараясь избавиться от безумных кровососов, но дым забивал лошадиные ноздри, и животные с громким хрипом шарахались от огня в сторону. Из вырученных средств размахнен часть денег оставлял на жалование рабочим и личные расходы, остальные исправно вносил на банковский счет. Копейка шла к копейке, рубль к рублю. Он вынашивал задумку о расширении пилопроизводства, На покупку новых машин и механизмов нужны немалые деньги. Развитие предприятия позволит расширить объемы заказов. До прихода своих верных ребят Сашки и Кешки, Емельян Никифорович сожалел, что нет под рукой надежных и толковых помощников. Но с их возвращением дела поправились и пошли в гору. Кроме лесопильного производства, Емельян Никифорович развивал и торговлю. В лавку поступила большая партия одежды — шинели, теплые куртки, стюганные на вате фуфайки, шаровары из верблюжьего сукна, шерстяные чулки, башлыки, рукавицы и папахи. Унты предусмотрены большого размера, чтобы можно было набивать сухой травой и надевать на теплую портянку. Предлагал он и специальные нарукавники, стягивающие рукава одежды около кистей рук. «Смотри-ка, сколько хорошо и удобно!» — пояснял размахнен покупателям. — Летом защищает от гнуса, а зимой от холодного ветра, чтобы не задувал под одежду. И глянь-ка, унты сработаны по туземному образцу, из сахатиной или изюбренной кожи. Мало того, видите, что они выделаны под замшу. — Хитер и дальновиден же ты, Никифорович, — расплывали широкой улыбки бородатые промысловики. — Точно ведаешь, чему охотничья душа и глаз радуются. И исправная одежда, ничего не скажешь. Знать, не зря когда-то по тайге парились. Видимо, так, согласно Кивал, довольно размахнин, в свою очередь оживляясь тому, что охотники помнят старое времечко исключительно с положительной стороны, как предприниматель, радуясь удачному выбору покупателей предлагаемой партией товара. Скоро справлю разрешение на поставку охотничьего оружия и боеприпасов, по-свойски поделился планами Размахнин. Растет нынче спрос на трехлинейные винтовки кавалерийского образца, винтовки системы Маузера и Винчестера, малокалиберное ружье Франкота. Могу посоветовать и двухствольный дробовик Зауэра, финские ножи, патронташи вместо поясов, для спанья, незаменим тонкий войлок, обшитый с одной стороны непромокаемым брезентом. Слушай, Никифорович, — обратился к купцу один из покупателей. — А чем похвастаешься для домашнего бабьего хозяйства? — Могу предложить швейные машины Зингера. — Не помешает и бинокль Цейса. Перешел на шутку довольно размахнин, чтобы вашим бабам дозор вести, когда после промысла в трактир намылитесь. Мужики громко загоготали. — Ржете, черти, а я дело говорю. ли путни, за версту бурундука разглядишь. Даже полоски на шкурке можно подсчитать. Кажется, увиделся просвет на участке. Открывая короткую планерку с десятниками, удовлетворенно заметил Магеллан. «Скоро нам на пятки. Начнет наступать служба тяги, так что надо поднапрячься и темпов не сбавлять». «И так стараемся, господин инженер», — возразил в оправдание один из десятников. «Монтировку пути и подсобной работы ведем с увеличением плана». «Знаю, знаю, молодцы», — похвалил инженер. «Только надо о качестве помнить. Амурская дорога сдается в эксплуатацию сразу на всем протяжении. Не забывайте об этом ни днем, ни ночью». «А сны в голове не завихрятся?» — шутливо покрутил пальцем у виска один из присутствующих. «Не завихрятся, смею заверить», — с улыбкой ответил Магеллан. «Понимаете, как поймете». Но, если говорить серьезно, вы не хуже меня знаете, как тормозили строительство, господа революционеры, сколько нервов и времени ушло, когда отвлекались на разборки с полицейскими чинами. И что? Ничего не упустили за поспешностью, связанной со смутой последнего времени? После этих слов все притихли, выжидающе смотрели на инженера Магеллана. «Сядут самые высокие чиновники в вагон», и поедут первыми по линии. Где тряхнет, там и по шее, начиная от десятника и кончая начальником участка. Где качнет, там и по шее, кто колею монтировал. Так-то, ребята?» Магеллан произнес последние слова, уже мягче, снимая нервное напряжение собравшихся. «Ладно, не берите в голову, но знайте, что должен быть высокий класс качества пути, чтобы движенцы и тяговики на нас обиды не имели». После встречи с десятниками Магеллан на следующий день приехал к Покровскому пообщаться, поделиться некоторыми соображениями. «Скоро, совсем скоро, господа, полностью исчезнут, уйдут в прошлое, оставшись лишь в одних наших воспоминаниях. Палатки из брезента и шалаши из жердей травы, глинобитные избушки с малюсенькими окнами и земляными полами. Отстроятся здесь большие крепкие дома на фундаменте, с кирпичными печами, со штукатуринами и белеными известью стенами, — говорил своим товарищем Магеллан. — Течет время. — Время течет, — повторял он, трогая еще теплый жестяной чайник, — как кипяток из этого носика. Чайку спьем еще, а с хозяева. Однако ж, вас куда понесло, Иосиф, — не удержался, рассмеявшись, северянин. Вы об этом почаще говорите рабочему люду, так сказать, для поднятия настроения. И кто его портит? Есть жалобы на обман при расчете. — К сожалению, это безобразие имеет место, — подтвердил слова старшего десятника Покровский. — У тебя, Иосиф, встречаются такие факты? Тот вздохнул. — Встречаются. Вартельщиков, которые выполняют мелкие подряды. Как могу, контролирую. Мы вынуждены пресекать это дело самым жестким образом. Тем более, недавно закончили большой ответственный объект. Мус на Медвежьем Ключе. Там работали несколько семейных подрядов. Кстати, Алексей Петрович, знакомый твой Сидоров из Топтугар передавал привет? А, добрый мужик, Дмитрий. Мы у него ранней весной гостили с Куприяном Федотчем. обрадованно ответил Покровский. Как же, как же, — оживился северянин. А чем теперь он занимается? Зачислен на службу. Работает у себя на станции на перевалочной базе принимает грузы с Часовинской пристани. Северянин вскипятил чай. Большими ломтями нарезали черный хлеб, насыпали в вазочку мелко колотый сахар. — Да, Алексей Петрович, а что Стрелецкий? — спросил друг Магеллан. — Погорел Ферапонт? — с искренним сожалением ответил Покровский. — Как так? — поднял удивленные глаза Магеллан. — Так, вот ведь дурачок, это еще мягко сказано. В Петербурге, в Астории... Набравшись стельку, давай кричать, что мол, скоро из Сибири вернутся инженеры-путейцы и поставят всех на рога. Взялся драться с ресторанным цыганом, доказывая, что инженеры на Транссибе ничуть не хуже декабристов, они изгниют, мол, на великой стройке века. А он, скрипач, обслуживает петербургских буржуев и знать больше ни о чем не желает, продав за чаевые и ресторанные подачки свое российское самосознание. Дальше больше ударил какого-то чина в гражданском костюме, а тот оказался из жандармской конторы. Вызвали городовых. Ферапонт все кричал, что сибирская железная магистраль — мощь России, железный хребет ее восточной окраины. А ему, Ферапонту Стрелецкому, кстати, тоже имеющему диплом инженера-путейца, желательно знать, чем державная власть отплатит тем, кто ее сейчас сооружает. Словом, Загремел бедняга, друг сердешный, в камеру со всеми вытекающими последствиями. Ко всему еще он оказался в числе неблагонадежных. Фамилия фигурировала в черном списке по делу одной петербургской организации. — Крамола? Подпольщики прокламации? Боевики-баббисты? — уточнил Магеллан. Покровский промолчал. — Тогда совсем дело дрянь. — Не то слово. Глядишь, еще и свидеться здесь доведется вздохнул тяжело Магеллан и отставил кружку с чаем. Вот тебе рестораны, дамочки в номерах, шампанское, цветы. Хорошо закусить Федя всегда любил. Имел такую слабость, тот еще гурман, заметил с грустью Покровский. Помнится, всегда непременно заказывал кулебяку со ситринкой, колью с черной икрой и маринованную огурчиками, засахаренный миндаль, кутью с мармеладом. Благо деньги позволяли — И Симит Федя весьма зажиточный, щедро угощал и нас, сокурсников, многие из которых перебивались картофельными котлетами да жареной гречневой кашей с луком. И как теперь на тюремной-то баланде? Хотя, впрочем, не это важно. Главное, как и когда. слом, каким образом ему из казематов выбраться? — Если образумец выйдет, — подметил молчавший все это время северянин, — все перетрется. Но времени уйдет на это немало. Жалко его, печально за него. Такая судьба, что ли, уготовлена неугомонной романтической натуре, какую имеет Феня, — добавил Покровский. Помолчав, посмотрел на Магеллана и Северянина и неожиданно добавил. Ладно, поделюсь с вами одним моментом, только не пытайте, откуда сие мне стало известно. Оба собеседника тотчас замерли, ожидая нового известия. Ситуация вокруг Ферапонта осложнена тем, что он, скажем так, сделал ноги к энной сумме денег, выданных ему якобы для конспиративной работы, той самой подпольной организации, членом которой он состоял. А ресторанная потасовка — это так, несерьезно, блаши не боли. Ничего себе поворот! Теперь не эти, у кого сидит. Так те, кто деньги дал, могут достать. Переплет, конечно, дикий, понизив голос, отозвался Магеллан. И как еще все обойдется? Всякий раз вечером, при свете стериновой свечи или керосиновой лампы, садясь за дощатый стол, чтобы оформить на бумаге свои впечатления за пройденный день, Алексей корил себя за то, что не начал вести дневник сразу по приезду на строительство. успокаился мыслью, что многое отразил в письмах к Ирине в Петербург. В них он, как всегда, подробно описывал происходившие события. Очень много труда, упорства и сил приходится отдавать при возведении насыпей, пересекающих заболоченные долины. Рабочие вяжут плоты. С плота на плот настилают катальные доски. Разжиженный грунт с марей наливают черпаками и ведрами, а затем отвозят вонючую, насыщенную остатками растений, кашицу, тачками туда, где возводятся насыпи. После работы в ледяной воде люди простывают, и ревматизм, одолевает многих. Неслаще приходится грабарям. Для подвозки грунта на двухколесных повозках они складывают гати. День-два и гати расползаются. Довелось на днях держать в руках летопись тюремного ведомства. Интересен и печален такой случай. После обильных дождей временная полевая дорога, при строительстве которой срезали растительный слой и обнажили вечную мерзлоту, превратилась в широкую канаву, в ней завязали три лошади с подводами, и ни лошадей, ни повозок люди вытащить не смогли. Вообще местность в здешних краях так заболочена, что железнодорожный путь, уложенный на систему продольных и поперечных лежней, под первыми же поездами рискует погрузиться и скрыться в жижи, поэтому везде выкапываются канавы и даже небольших размеров каналы, позволяющие и при незначительных уклонах местности осушать широкие полосы болота вдоль будущего рельсового пути или временной гужевой дороги. Много сил отнимает подготовка площадок под рабочие поселки и станции как среди скальных россыпей, так и среди заболоченных низин. Алексей отложил ручку и задумался. Почему-то вспомнился недавний разговор с Северянином. Речь шла о том, сумели бы или нет справиться с масштабами стройки силами только вольно наемных рабочих куприан федотович сослался на начало строительства амурской дороги когда недостатка в рабочей силе не было шли местные жители пошилки беспрерывно пребывали пароходы с переселенцами но спустя время начались возмущенные протесты строителей причина этих возмущений крылись в следующем тяжелые условия труда отсутствие какого-либо налаженного быта, обмана, бессовестность подрядчиков. Покровский вспомнил давнишний конфликт на одном из разъездов, где плотники рубили станционные постройки. Дело тогда чуть не дошло до топоров и крови. При массовых проявлениях недовольства высокие чиновники вспомнили о возможности использования труда каторжан и сыльных, и пришла из Александровского централа первая партия под началом поручика Ирошевича потом стали поступать осужденные с Нерчинской каторги, из Раздольнинской тюрьмы, а чуть позже из Сибири. Строители Амурской железной дороги, так же как их предшественники на Забайкальской, завершая сооружение путей, оставляли эксплуатационное депо, гражданские сооружения, склады и прочие необходимые для полнокровной работы магистрали объекты. Это позволяло незамедлительно приступить к постоянной эксплуатации железной дороги. В первые годы Транссиб был способен пропустить за сутки три пары поездов, однако уже в годы русско-японской войны ее пропускную способность увеличили более чем в четыре раза. В целях лучшей организации труда на дороге начали создавать службы и отделы. О развитии станций можно судить хотя бы по такому факту. На той же Забайкальской дороге было ложено всего 300 стрелок. По всей дороге ходили 88 паровозов Compound, 33 старых паровоза серии Т, 112 пассажирских и специальных вагонов, 1315 крытых товарных вагонов и платформ. Почти на всех паровозах в качестве топлива использовались дрова и лишь на 14 уголь. Паровоз пробегал за сутки не больше ста километров, вагон около 70. В 1908-1911 годах пробеги стали расти за счет того, что в качестве топлива для паровозов стали применять уголь. С окончанием строительства восточного участка Амурской железной дороги Россия получила сплошной рельсовый путь от Петербурга до Владивостока началось интенсивное заселение Забайкалья и Преамурья, развивалась торговля, вырос грузопоток. Пропускная способность Транссиба уже не отвечала запросам, заявкам промышленников, военных, купцов. На станциях скапливались грузы, не принятые к перевозкам. Специальные комиссии, обследовав дороги Сибири, приходили к выводу, что нужно открыть десятки новых разъездов, ложить дополнительные пути на многих станциях, Кроме того, добавить на дороге Сибири сотни паровозов и тысячи вагонов, заменить 18-фунтовые рельсы более тяжелыми, расширить земляное полотно, усилить водоснабжение.